Тысячу ливров наличными. Вот на чем они остановились. Ломбардцу ничего не стоит раскошелиться. Но Мари своим странным поведением и упорным отказом видеть г у ч ч разбила все их надежды. Мы пытались ее урезонить и действовали против нашего же блага. Ведь ежели она покинет дом, нам придется туго, так как она ведет наше хозяйство. Но в конце концов мы понимаем, что если после стольких лет... Вы вернулись за ней, то она должна быть и впрямь, ваша законная жена, несмотря на то, что бракосочетание происходило втайне, да и времени утекло с тех пор немало. Говорил бородач Пьер, язык у него заплетался, младший брат лишь кивал головой, подтверждая слова старшего. — Мы откровенно признаем, — продолжал Пьер де Кресе, с — что совершили ошибку, отказав вам в руке нашей сестры, Но такова была не столько наша воля, сколько воля нашей покойной матушки Царства и н е б е с н о е а она сильно заупрямилась. Дворянин обязан признавать свои ошибки. Если Мари пошла против нашей воли, есть тут доля и нашей вины, но пора уже забыть былые раздоры. Время берет верх над всеми нами, но только теперь... «Мари сама не хочет вас видеть, а ведь, клянусь Богом, она и не помышляет ни о каком другом мужчине, что угодно, только не это. Так что я сам ничего не понимаю. У нашей сестрицы голова н и как у всех устроена. Со странностями она. Разве не правда, Жан?» Жан де Кресе с одобрительно кивнул. Наступила для Гучча минута великого возмездия. Перед ним стояли и каялись, еле ворочая от смущения языком, те самые молодчики, которые когда-то темной ночью явились с рогатинами, чтобы убить его. Из-за них он и вынужден был бежать из Франции. А теперь они хотят только одного — отдать ему свою сестру. Еще немного, и они будут умолять его поторопиться в кресе, настоять на своем и предъявить свои супружеские права.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 н ведь у нее никакого другого мужчины и в помине нет, — твердил бородач. Гуща чувствовал, как его охватывает ярость. Черные брови грозно сошлись в е р т и к а л ь н о й складке, прорезавшей лоб. На сей раз он в полном праве не церемонится с Мари, на жестокость. Он ответит еще большей жестокостью. — А мой сын? — спросил он. Он здесь, мы его привезли. В соседней комнате мальчик, который был внесен в списки королевской фамилии, и которого вся Франция считала умершим девять лет назад, с любопытством смотрел, как приказчики подсчитывают выручку и развлекался, разглаживая гусиное перо. Жан де Кресе открыл дверь. — Жанну, иди сюда, — сказал он.